Глава третья Завтрак прошел в молчании Собирались также молча, только госпорян, выглядевший, несмотря на плохо проведенную ночь, как всегда, аккуратным, подтянутым и свежим, сказал Кострову Иван, захвати-ка на всякий случай ружье. Кострову не хотелось тащить на себе лишние килограммы железа, но он вспомнил свое вечернее приключение и без слов нацепил на шею ремень и вашуринской бескурковки. Рузаев лишь головой покрутил, протирая объектив своего знаменитого «Киева-10». В лес вошли по тропинке, протоптанной ими за два дня. Не успели миновать заросли жимлости, как шедший впереди госпорян вдруг остановился, словно наткнулся на змею. Костров обошел его сзади и увидел в кустах невысоко над землей кружевную снежно-белую паутину. Так, спокойно, сказал Рузаев, пауки расширяют свои владения. Еще вчера их здесь не было. Госпорян молча раскрыл футляр электрометра напряженность поля 400 вольт на сантиметр. Костров присвистнул. Потоптавшись у паутины, он проследил за длинной серебристой нитью, цеплявшейся за куст рябины, и увидел вторую паутину. За ней располагались сразу две, связанные между собой ажурным мостиком, а дальше, метров через десять, шло уже белое паутинное поле. «Опутавшие стволы сосен и берез, траву и кустарник». Госпорян отломал сухой сук и ударил по паутине. С отчетливым стеклянным хрустом паутина развалилась на две части и потухла, стала серой, словно ее присыпали пылью. Костров заметил какое-то движение в траве под кустом, без долгих раздумий рванул с плеча ружье, поймал на мушку черное пятно, убегающее в траву, И нажал на спуск. Бах! Выстрел разнес тишину леса в клочья отголосков. Сдурел! Шарахнулся в сторону госпорян. Паук! Пробормотал костров и повел стволом. Рузаев с любопытством оглядел его, полез в кусты и, поворочившись там минуты три, глухо спросил: Чем было заряжено ружье? Костров покосился на госпоряна. Дробью, ответил тот. А что? Это был паук. К сожалению, Иван отменный стрелок, и от паука остались только рожки до да ножки. Рузаев вылез из кустов и смахнул с колен приставшие комки Мха и сосновые иголки. Надо было целиться в ногу, сказал он рассудительно. Все трое переглянулись и засмеялись. Потом Гаспарян взял у Кострова ружье. — За стрельбу тебе еще придется отвечать, стрелок, так что не очень радуйся, тут тебе не тир, а это, слышали, дразнит нас какая-то зараза. — С чего вы взяли? — осведомился Рузаев. Костров посмотрел на Сурена и рассказал Михаилу случай с вечерним концертом.